Кажется, я убедил Епимаха не поддаваться унынию, и мы, заметно повеселевшие, вторглись в великое герцогство. Любой фронт имеет всегда разрывы между войсками противников. Важно только верно найти промежуток, свободный от враждующих армий. По дорогам Люксембурга маршировали пехотные колонны, пылили штабные автомобили, обвешанные чемоданами офицеров. За мощными першеронами трактели походные кухни. На привалах немецкие офицеры проверяли солдатские фляжки и горе тому солдату, у которого недоставало шнапса до самой пробки. Расправа была короткой, но внушительной палкой. На фронте немцы пьянствовали сколько душе угодно, но до прибытия на фронт пить вино запрещалось. Однажды, пропуская мимо себя босс я указал Епимаху на цинковые ящики, перевязанные, словно подарки, красивыми трехцветными лентами. В этих ящиках дум-дум, запрещенные Женевской конвенции Дум-дум! А что это такое? Разрывные пули. Влепят в ляжку и, прощай, ноженька... как треснут в голову, и череп разлетается в дребезги. — Диву даешься! — отвечал Епимах, поразмыслив. — Чего бы доброго ученые придумали, а мы одни пакости от них видим. Мы заночевали в живописной местности за Петанжем, где подле древнего виадука затаился маленький женский монастырь кармелиток. Утром нас разбудила абатисса монастыря — Молодая девка грубого вида с пастушьей палкой в руках. «Нашли место, где валяться», — сказала она, перемежая французскую речь немецкими ругательствами. «Сейчас же убирайтесь отсюда, чтобы не навлечь неприятностей на нашу тихую обитель и без того уже не раз ограбленную всякими проходимцами». Мне с Епимахом оставалось только покориться. «Мы не станем смущать ваш покой». — отвечал я Батисе, — но помогите отыскать верный путь. Наш дом очень далек. Мы с приятелем совсем чужие люди в вашей стране. Кажется, эта грубиянка поняла, куда нам надо. Идите вот этой дорогой до громадного камня, на котором высечен крест, от него тропинка в лес. Только не воровать! Я покорно склонил голову. Ожидая от нее христианского благословения, но получил палкой по шее. Эта же палка благословила вахместра ниже спины, что заставило нас поторопиться. — Вот бисова баба, — говорил Епимах, — не иначе как скоженная. Мужа бы ей хорошего, чтоб поучил вожжами. Аббатиса не обманула. Указанная ею дорога вывела нас к валуну с крестом. Откуда тропинка вела в лес? Скоро мы услышали говор французов и стук топора. Солдаты в синих мундирах и красных штанах собирали дрова для походных кухонь. Увидев нас, они вскинули карабины, но я опередил их намерение. — Вив ла Франс! Да здравствует Франция! — провозгласил я. — Да, конечно, мы не рассчитывали, что союзники нас расцелуют. Однако французские Паулю оказались слишком жестокосердны. Они отвели нас в какую-то разрушенную деревню, где два дня продержали в темном погребе, пока нас не соизволил допросить офицер из второго бюро французской разведки.